После усердия, проявленного Сипионом, я уже не мог смотреть на него иначе, чем на своего альтер-ек. И так между Жильбласом и его секретарем исчезли чинопочитание и церемонность. Они жили в одной комнате, спали на одной постели и ели за одним столом. Сипион был забавным собеседником.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 Сипеон опешил от этих слов. Однако, преодолев смущение, он все же попытался вступиться за меня. «Ваша светлость», — промолвил он, — «этот несчастный узник умрет от горя», — услыхав такой ответ. Герцог не стал возражать моему заступнику, а только искоса поглядел на него и повернулся к нему спиной. «Вот как отнесся ко мне этот министр!» чтобы искуснее скрыть свое участие в любовной интриге наследного принца. И вот что ожидает всех мелких приспешников, которыми пользуются высокопоставленные лица для выполнения своих тайных и опасных предприятий. Когда мой секретарь вернулся в Сеговию и передал мне, чем кончилась его миссия, я снова погрузился в такую же бездну отчаяния, как и в первый день моего заключения. Мне казалось, что я стал еще несчастнее, так как лишился покровительства герцога Лермы. Я потерял мужество, и, несмотря на все старания окружающих ободрить меня, стал опять жертвой жгучих терзаний, которые постепенно так подточили мое здоровье, что я опасно за ним мог. Сеньор комендант, озабоченный моим состоянием, Вообразил, что всего лучше призвать на помощь врачей, а потому привел мне двоих, которые сильно смахивали на прожженных служителей богини Лебятины. «Сеньор Жильблас», — сказал он, представляя их мне, «вот два Гиппократа, которые пришли вас проведать и которые в короткое время помогут вам встать на ноги». Я был так предубежден против всяких медиков, что, наверное... Принял бы их весьма худо, если хоть сколько-нибудь дорожил жизнью. Но в ту пору я чувствовал к ней величайшее безразличие и был даже благодарен тор де за то, что он отдал меня в руки эскулапов. — сеньор Кавальеро, — сказал мне один из них, — прежде всего вы должны питать к нам доверие. — Разумеется, — отвечал я нисколько не сомневаюсь, что при вашем содействии я скоро избавлюсь от всех своих страданий. — С Божьей помощью так это и будет, — заявил он. — Во всяком случае, мы сделаем для этого все, что нужно. — Действительно, эти господа так мастерски взялись за дело и так меня обработали, что я на глазах у всех стал приближаться к загробному миру. Уже дон Андрес, отчаившись в моем выздоровлении, призвал францисканца, чтобы я мог достойно приготовиться к смерти. Уже сей добрый отец, исполнив свою обязанность, покинул меня, а я, чувствуя приближение рокового часа, сделал знак Сипиона, чтобы он подошел к моему ложу. — Любезный друг, — сказал я ему почти угасшим голосом, окончательно ослабев от снадоби и кровопусканий оставляю тебе один из тех мешков, что хранятся у Габриэля, и заклинаю тебя отвести другой в Астурию моему отцу и матери, которые очень нуждаются, если только они живы. Но, увы, боюсь, что моя неблагодарность их погубила. Возможно, что сообщение Мускады о моей жестокости сократило их жизнь. Но если, несмотря на бездушие, которым я отплатил за их заботы, «Небо все же сохранило моих родителей, то отдай им мешок с дублонами и попроси их простить меня за то, что я не поступил с ними лучше, а если они уже отошли в иной мир, то поручаю тебе заказать на эти деньги молебствие за упокой их души и моей собственной». С этими словами я протянул сепиону руку, которую он намочил своими слезами, не будучи в силах вымолвить ни слова, настолько бедняг был огорчен вечной разлукой со мной. Это доказывает, что плач наследников не всегда является замаскированным смехом. Итак, я собирался перешагнуть роковую грань, но ожидания мои не оправдались. Доктора покинули меня, и, предоставив свободу действий, Тем самым спасли мне жизнь. Лихорадка, от которой, согласно их предубеждениям, я должен был отправиться на тот свет, прошла сама собой, как бы для того, чтобы их обличить. Я стал постепенно поправляться, и болезнь оказалась для меня благотворной, ибо я обрел полное душевное спокойствие. В утешениях я уже не нуждался, Презрение к богатству и почестям, порожденное мыслями о приближающейся смерти, больше не покидало меня, и, став самим собой, я благословлял свою опалу. Я благодарил за нее небо, как за особую милость, и принял твердое решение не возвращаться более ко двору, даже если бы герцогу Лерме вздумалось меня снова призвать. Теперь я мечтал только о том, чтобы купить хижину,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 Это очень толковая девица, которая состоит в горничных у кормилицы-инфанта и пользуется ее особым расположением. Постараюсь уговорить ее, чтобы она настроила свою госпожу. Словом, я сделаю все, что возможно, чтобы вытащить вас из этой крепости, которая все же остается тюрьмой, как бы хорошо с вами здесь не обращались. «Ты прав», — отвечал я. «Ступай, друг мой, не теряй времени». И принимайся за хлопоты. Дай Бог, чтобы мы уже были в нашем убежище.